Выслушав обе стороны, которые все время перебивали друг друга, Равин послал за дайеном, помощником, за зарезником и прочими именитыми гражданами, так сказать, за семью родителями города, и обратился к портному со следующими словами. — Расскажи, пожалуйста, всю историю сначала до конца еще раз, а потом пусть она расскажет. И портной Шемен-Эли не поленился повторить еще и еще раз. всю ту же историю сызну. Его, мол, зовут Шемен-Эли. Он портной из города Злодеевки, цеховик из староста в синагоге, хотя он толковал им уже сколько раз. «Не достоин я почестей, ни жало, ни кружала. не хочу я плеуха не надо мне почетных должностей, но они говорят». «Коли есть на тебе облачение, будь нам владыкой, то есть о плюхе получай, а старостой будь». Словом, он отправился в Казадоевку за Козой. Собственно говоря, он Козу не стал бы покупать, на кой черт она ему нужна, но жена, то есть цепи рай райзата, ей бог здоровья, житья ему не давала, криком кричала «Хачу Козу!» и так как же ну как вы сами говорите надо слушать то он и пришел к миломеду хаимхоны купить у него козу исторговался и ясно условил козу. чем же это кончилось деньги у него забрали а вместо козы подсунули. черт знает что очевидно в шутку а вон шимина ли таких шуток терпеть не может вы наверное слыхали историю о тех двоих которые в канун субботы мылись в бане Шименелли повторил еще раз эту запутанную историю. Равин и Дайен и семеро родителей города посмеялись. «Так», — сказал Равин, — «стало быть, одну сторону мы выслушали. Теперь послушаем другую». Тогда встал Хаим Хонор разумник, надвинул картуз на ермолку и начал. «Выслушайте меня, ученые мужи. Дело было так». Сидел вот я, стал быть, с своими учениками. Сидел и занимался. Изучали мы раздел об убытках. Да, и вот приходит этот человек из злодеевки и говорит, что он злодеевский житель, то есть из злодеевки, и здоровается со мной, и рассказывает целую историю, что сам он злодеевец, то есть из злодеевки» и что есть у него жена по имени Цепи Бейли Райза. Да, Цепи Бейли Райза, так зовут ее, так кажется. Миломед наклонился к портному, а портной, все время теребивший бородку, слушал с закрытыми глазами и склоненный набок головой. — Истина глаголит вашими устами, — ответил он. — У нее три имени. Цепи Бейли Райза, так ее нарекли. Так ее и зовут с тех пор, как я ее знаю, потихоньку да полигоньку шлят тридцать. Однако послушаем, что вы еще скажете, друг мой. Вы только зубы не заговаривайте. Давайте ближе к делу о первом и последующем, что я говорил и что вы говорили. Как Соломон мудрый сказал, ничто ни ново под солнцем у тут не пройдут. «Да я знать ничего не знаю». — Испуганно ответил Миломет и указал на свою жену. — Она с ним разговаривала, она с ним торговалась, а я ничего не знаю. — Теперь, — сказал Равин, — послушаем, что скажет она. Он указал пальцем на теме гитл молчальницу а то вытерла губы, подперла с одной рукой и, размахивая другой, заговорила быстро, без остановки, и лицо ее при этом пылало. «Послушайте же, как было дело. Вот этот человек, этот злодеевский портной, то есть, да простит он меня, либо сумасшедший, либо пьяница, либо сама не знаю что. Слыхано ли дело? Человек приходит ко мне аж из злодеевки и пристает ко мне как клещ. Продай да продай ему козу. А у меня их было две». И рассказывает при этом целую басню о том, что он не стал бы покупать козы, что она ему ни к чему, но так как у него есть жена, то есть Цепи Бейли Рейза, и она заупрямилась, требует, чтобы он купил козу, и так как жену надо слушаться, вы понимаете, я ему говорю, «Какое мне до этого дело? Хотите купить у меня козу? Я вам продаю». Хотя, с другой стороны, я бы не стала продавать козу ни за какие деньги. Что такое деньги? Деньги, они круглые, деньги уходят, а коза козой остается. Да еще такая коза. Разве ты коза? Мать, а не коза? Как она не сглазить бы легко доится? А сколько молока дает? Да и ест она всего-то ничего. Раз в день пойл из трубей, а там немного соломы с крыши. Но, с другой стороны, я подумал: у меня не сглазить бы две козы, а деньги соблазн Короче говоря, тут вмешался мой муж, дай ему Бог здоровья, и мы с портным поладили. И сколько, думаете, я получила? Врагам моим иметь бы не больше, Господи, Боже, ты мой, а отдала козу. Дай Бог всем моим дорогим и близким такую козу. Разве это коза? Мать, а не коза? И после этого приходит портной и возводит на меня поклеп. Коза, говорит он, не коза. — Погодите, знаете что? Вот она тут стоит. Дайте мне, прошу вас, подойник, и я подаю у вас на глазах. гитл взяла у Равинши подойник, подоила в присутствии всех козу и поднесла каждому посмотреть посудину с молоком. Первым, разумеется, Равину, потом Дайену, затем семерым родителям города, а там уже всем остальным. В доме раввина поднялся шум, гам, крики, столпотворения. Один кричит, надо его штрафовать от того злодеевского портного, пусть водки поставит. Другой говорит, мало того, надо у него козу отобрать. А третий предлагает, нет, коза козой, пускай он с ней состарится в богатстве и почете. Его надо угостить парочкой хороших тумаков и вышвырнуть вместе с козой ко всем чертям. Увидев, как обстоит дело, Шимин-Эли потихонечку выбрался из дома Равина и дал тягу. Глава восьмая. И поднял портной ноги свои, и взял Шимен эли как говорится, ноги на плечи, и двинулся с козой к дому так быстро, будто от пожара спасался. Оглядывался, не гонится ли за ним, и благодарил Бог за то, что выскочил даром, без выкупа, сухим, без единой оплевухи. Проходя мимо дубовой корчмы, Шиминали подумал, черт-то с два ты меня, правда, узнаешь, и скрыл от Доди всю историю. «Ну, что слыхать?» — спросил Доди с напускным любопытством. «А чего там слыхать?» — ответил Шиминали. «Меня, знаете ли, побоиваются». Со мной шутки плохи. Человек бо есмь, потому что я не мальчик. Раскрыл я уста свои, померились мы с миломедом насчет учености, и оказалось, что я получше его знаю толк во всяких премудростях. Короче говоря, попросили у меня прощения и вернули ту самую указу, которую я у них покупал. Вот она. Возьмите ее на минутку. Как в Писании сказано, возьми себе душу, а достояние отдай мне. Возьмите это создание, а мне дайте рюмочку водки.